Глава 31. Сесилия. Тобиас скрутит носом, когда я открываю консервным ножом банку сгущенного молока. Он с пристрастием рассматривает этикетку, а я тем временем делю снег по двум мискам, поливаю его молоком и достаю из ближайшего ящика две ложки. «Позор». Повторю еще раз, я не стану это есть. Он с отвращением морщит нос. «Это не гигиенично. Верхний слой чистый». «Нет уж, спасибо». Тобиас хочет отойти, но я останавливаю его и разворачиваю, прижав к столу. «Да ты только попробуй», — убеждаю я, но он тут же качает головой. «Нет». «Мерси, но нет». «Это не обсуждается, Кинг». Говорю я и подношу к его рту ложку. Он отворачивается. «Я не стану, это есть». Качаю головой. Честное слово, у меня перед глазами только что промелькнула картинка из будущего, где я пытаюсь накормить французского проказника твою маленькую копию. Тобиас тут же опускает взгляд на мой живот и, медленно приподняв свитер, кладёт руку, а потом вопросительно смотрит на меня. В его глазах видна глубокая печаль, и я, забеспокоившись, кладу ложку, которая ему угрожала, обратно в миску. — Что такое? — Ты хочешь детей? От его настороженности мне становится тревожно. Я не особо об этом задумывалась. Признаюсь, есть что-то сексуальное и весьма заманчивое в идее родить от тебя ребёнка и стать матерью. То есть я не против однажды стать матерью. И всё же не знаю, осчастливит ли это меня или сломит. А почему ты спрашиваешь? Вместо ответа Тобиас опускает взор на мой живот и проводит по нему пальцами. «А ты хочешь детей?» Я никогда не рассчитывал, что они у меня будут, Но, представив, как ты ждёшь от меня ребёнка, чёрт, он облизывает губы, и в его глазах полыхает желание. С тобой, возможно, только с тобой. От его ответа становится тепло, но я осторожно интересуюсь. Хорошо, тогда что не так? Ничего. Не лги мне, -то обяз. Это опасно? Отчасти да. Ладно, тогда обсудим это, когда придёт время. Мы же не спешим, правда? «Правда?» Слишком быстро он ответил. «Я напираю». «Что ты не договариваешь? У тебя проблемы с...» Я опускаю глаза. Он резко дёргает головой. «Нет, я могу подарить тебе детей тразор». «Хорошо», — вздыхаю я. «Тогда скажи хоть что-то». Он кивает в сторону мисок. «У тебя снежное мороженое тает». От досады у меня врывается стон, но решаю, что с этим спором можно обождать. Я не спешу, да и выуживать у него подробности того, чем он делиться не хочет, слишком трудно. Зачерпнув мороженое, подношу ложку к рту и издаю стон, когда сладкий крем тает на языке. В глазах Тобиаса вспыхивает любопытство. «Один разок. Ради меня». Он кивает, ласково водя костяшками пальцев по моему животу, а потом опускает свитер. Когда я подношу ложку к его губам… Тобиас открывает рот и от удивления округляет глаза. Не удержавшись, торжествующе улыбаюсь. «Я же говорила». Тобиас, не мешкая, берёт свою миску, и мы идём к дивану. Наши пальто и перчатки висят на вешалке возле горящего камина. Пытаюсь не злорадствовать, когда он зачерпывает снежное мороженое и что-то говорит с набитым ртом, но его сложно понять. «Что ты там сказал, Кинг?» Я вроде слышала «ням-ням, как вкусно». Он прищуривает глаза. «Мне нужно встретиться с Мавком!» Прожевывая бубнитон и жестом поторапливает меня есть свою порцию, как будто это не мне пришлось силком пихнуть ему в рот ложку. «Тебе нужно встретиться с Марком?» Он кивает. «Кто такой Марк?» Тоби оскивает и снова зачерпывает мороженое. «Он работает в строительном магазине, где припасы к снегопаду продаются. Он мой кассир». Поджимаю губы, пока он вылизывает миску дочиста. «В последнее время ты довольно часто там вертишься, да?» Тобиа скивает. Он согласился дать мне 5% скидки. У меня вырывается смех. Один на не будет ревновать?» Он пожимает плечами. «Она в другом магазине работает?» «Ах ты, кобель!» — ехидничаю я. Тобиа сдоедает мороженое и жестом просит поделиться с ним. Когда он выжидающе открывает рот, я размазываю остатки липкого молока со своей ложки. Отставляю миску, и он сердито смотрит на меня, тоскливо глянув на оставшееся мороженое. Хватаю Тобиаса за плечи и толкаю на диван, а потом тщательно облизываю ему губы. Через пару мгновений он забывает о снежном мороженом и сам меня вылизывает. С припухшими от поцелуев губами отодвигаюсь и смотрю на него. Я люблю домашнего Тодеса. Правда? Не пойми меня превратно. Я люблю дерзкого, властного француза в костюме, «Но я эту твою версию тоже». Прикладываюсь губами к его подбородку и чувствую, как он ложится, обхватив меня руками. Может, даже сильнее. Несколько часов спустя, опьянев от вина после долгой игры в шахматы, мы оказываемся на диване и смотрим на огонь в камине, а на заднем фоне гудит прогноз погоды во время вечерних новостей. Тобиас сидит на другом конце дивана, а я лежу перед ним, и он массирует мои одетые в шерстяные носки ступни. По телевизору сообщают, что завтра снега не будет, и эта новость погружает меня в лёгкое уныние. Внимание моего сонного француза привлекает следующая новостная рубрика, и он резко прекращает растирать мне ноги. Когда показывают короткий, но зловещий видеоряд, который резюмирует ведущий, мы выходим из ступора, и Тобиас прибавляет громкость. Звёзды новостей с гордостью объявляют себя преступниками, новой террористической организацией, И судя по тому, как реагирует Тобиас, это может стать сигналом бедствия. Он замирает и клацает челюстями. У меня по шее бегут мурашки, когда Тобиас, сидя рядом со мной, свирепеет. Его реакция всё такая же. Он до мозга костей скрытный эмпат. Он инстинктивно тянется за мобильным, что несколько лет назад мне показалось бы странным. Его целевой направленностью всегда были корпоративные войны. Но после того, как мы несколько месяцев назад расстались, Его участие, место, мнение и любой возможный в будущем ход будет переходом на следующий уровень. Намеренное преимущество, но я не уверена, что он уже может его задействовать. Когда он, бросив на меня взгляд, прячет в руке телефон и одумывается, а потом и вовсе его откладывает, я понимаю это ещё отчетливее. «Они уже этим занимаются, Тайлер и Престон», — уточняет Тобиас. Я киваю. «Не сомневаюсь». Но если хочешь, позвони, Тобиас, я не буду тебя останавливать. Я и не просила тебя отказываться от дела». Он выключает телевизор и устремляет взгляд на огонь, продолжив рассеянно растирать мне ноги. Я хоть и пыталась убедить его, что не против, если он будет в курсе, Тобиас отказался, доказав, что для него важнее наши отношения. И я понимаю, что с ним жизнь будет по принципу «всё или ничего». Он не из тех, кто решит оставаться сторонним наблюдателем. Я приняла его решение. Смотрю в окно, с нашим идеальным, но безликим снеговиком, и улыбаюсь. Когда дошли до лица, мы отвлеклись. Этот снежный день точно превзошёл все остальные, что лилею в памяти, и это вселяет надежду. «Я не понимаю таких людей», — говорит он, — и я перевожу внимание на него. «Тех, которые убивают, ни в чём не повинных, чтобы доказать, на какое злодеяние готовы пойти». Тобиас откидывается на спинку. «Это не новое, все всё же, чем чаще такое происходит...» тем отчаяннее они пытаются превзойти своих предшественников. Ты не обязан их понимать. Ты и так стараешься, пытаясь им помешать. Тоби качает головой. Я должен попытаться понять их, чтобы остановить и поймать. Протягиваю руку и провожу пальцами по его спутавшимся волосам. Радуйся, что ты их не понимаешь, Тобис. Я совершал ужасные поступки, признаётся он, но всегда защищая любимых. Защищая наше дело, никогда не терял из-за этого сон. Ты и не должен. Может, ты должен. Может, во мне гораздо больше от обиджи, чем...» Тобиас качает головой. «Я слышал историю о безжалостном человеке, благодаря которому появился на свет. Плохие истории, Сесилия. Каким он был, когда ты его нашёл? Чаще всего он был не в себе. Тобиас говорит с отсутствующим взглядом. В мои редкие визиты к нему... Пару раз он казался вменяемым. Странно, тогда он показался добрым, но когда был не в себе, то большинство его рассказов были банальной чепухой, а характер у него был злым. «Тобиас, только ты решаешь, каким будешь человеком, и тебе это известно. Ты сам меня этому научил». Тобиас окидывает меня взглядом. «Однажды я увидел тебя в Париже, когда ты училась на втором курсе. Я тогда убил человека». Потрясение. От сильного потрясения я замолкаю, а Тобиас продолжает. Он был мерзким ублюдком. Распускал руки с детьми и был жесток с семьёй. Ужасный человек. Один из зонт. Он осекается, распаляясь от боли и гнева. Я ни секунды не сомневался, нажимая на курок. «Ни секунды!» — шепчет Тобиас. Посмотрев, как он умирает, я пошёл в бар, где был завсегдатаем. Выпил первый стакан джина и, получив сообщение, что ты едешь в мою сторону, понял, что направляешься ко мне. Я успел отойти лишь на квартал и вдруг увидел, как ты выходишь из-за угла. Волосы развивались вокруг твоего лица, загораживая мне обзор. Он смотрит мне в глаза. Я понял, что ты в Париже. Всегда знал, что ты была там, но когда увидел тебя, это стало казаться более интимным. Знал, что ты скучаешь по мне, потому что часто бывала в местах, о которых мы говорили, когда были вместе. Надеялся, что однажды ты там побываешь. Понимал, что ты в каком-то смысле ищешь меня. Он печально улыбается, увидев, как по моей щеке стекает слеза. И ты почти со мной столкнулась. Шепчет тон, и его рука замирает на моей ноге. Такое ощущение, будто ты преследовала меня, и вот, нашла. Когда Тобиас внимательно смотрит на меня, пытаясь понять, как я воспринимаю его признание, я закрываю глаза. «Не расстраивайся, пожалуйста». «Да разве я могу не расстраиваться?» «Ты видел меня, и ни черта...» Качаю головой, когда боль становится невыносимой. «Как?» Я не мог, Сесилия, не мог. Я только оправился от ранения, и болезненное ощущение в груди лишь не раз напоминало, как опасно втягивать тебя в мою жизнь. Если бы ты только знала, как это было нестерпимо. Я без колебаний мог убить человека, но уйти от тебя было гораздо тяжелее». Господи, если бы ты только знала, как я хотел войти в тот бар, просто взглянуть на тебя через окно. Но я чувствовал себя чудовищем. И тогда я был скорее чудовищем, чем человеком. Тоби оскачает головой. Зная, что ты так близко, черт возьми, я задавался вопросом, чувствуешь ли ты, что я рядом. Я ужасно хотел подойти к тебе, коснуться даже руками, обогренными кровью. Чувствовал, будто меня наказывают. Наказывают по полной. Я был сбит с толку, почему почти ничего не чувствовал из-за того, что отнял жизнь, но жутко мучился, нуждаясь в тебе. Я погрузился в хаос. Обе мои стороны вели борьбу за господство, и обе хотели одного — тебя. А потом я сбежал. Сбежал от тебя, прогнал этого монстра, чтобы он не смог коснуться тебя окровавленными руками. Он морщится от боли. После этого я начал ненавидеть Париж. Буквально всё в нём возненавидел — Находиться там всё равно, что предавать будущее, которого у нас быть не могло. Он закрывает глаза. Мне с огромным трудом удалось уйти из того бара. Приложил все силы, чёрт возьми, а их на тот момент почти не осталось. Я был скорее воплощением мести, чем человеком. Но в тот день ты напомнила мне, что я всё ещё состою из плоти и крови. Ты напомнила мне». Это была одна из худших ночей в жизни, потому что никогда ещё я не чувствовала себя таким одиноким. От его признания по моим щекам текут горячие слёзы. От злости на то, сколько времени мы потеряли, и на успокоение, которое могли бы обрести друг в друге, но так и не нашли из-за его чёртовой всепоглощающей потребности меня защитить. Из-за работы я всегда тебя терял. Всегда была виновата работа. Я должен быть монстром, который ловит других монстров, а моя работа, в принципе, — это борьба за проигранное дело. В основном потому, что такие люди ни перед чем не остановятся. Тобиас смотрит на меня со всей серьёзностью. Но есть только ты, и... В его глазах мелькают эмоции. Всю свою проклятую жизнь я был одинок. Я больше не хочу быть один. Я бросаюсь ему на шею, так крепко стиснув в объятиях, что он не может сделать вдох. Шепчу, уткнувшись носом в его кожу с пряным ароматом, накрываю своим телом, и Тобиас сжимает меня так же крепко. «Ты не одинок, Тобиас», — тихо говорю я. «Я никуда не уйду, ещё чего». Он обхватывает руками мою голову и смотрит мне в глаза. Грусть, которую я видела несколько секунд назад, сменяется спокойствием. Тобиас прижимается к моим губам и нежно раздвигает их языком. Приникнув к нему, целую его в ответ — Чувствую в его поцелую каждую талику любви и делюсь с ним своей. Вскоре мы теряем голову. Тобиас подхватывает меня с дивана, держа в объятиях, и молча несёт в спальню. И с каждым шагом чувствую незыблемость его решения. Они подождут. Они смогут подождать ещё немного, чёрт подери.